Глава 16 Шум моря и ветра были единственными звуками в этот ответственный момент. Я глубоко вдохнул прохладный воздух Черного моря, продолжая держать перед Григорием Михайловичем белый защитный шлем. Русов опустил глаза на него, улыбнулся и задумчиво почесал подбородок. Такое предложение не могло оставить равнодушным никого особенно собравшихся вокруг партийного деятеля. Маршал Устинова брови поднялись от удивления так, что чуть было не сдвинули фуражку на затылок. Генерал армии, который больше всех умничал, практически уронил челюсть на палубу корабля. А Чубов задрал нос вверх, посмотрев на меня хищным взглядом. «Ха! Жаждет расправы, Егорка!» «Это очень интересное предложение» сказал Русов и взял из моих рук шлем. «Полчаса на подготовку, вас пока экипируют», показал я на Байрамова. Сагид кивнул и пригласил Русова пройти с ним надстройку, чтобы помочь со снаряжением. Белкина Шарашина на меня посмотрел, почесал подбородок и начал раздавать указания на подготовку самолета. Не стоял в стороне Самсонов, который предложил помощь заправке и выкатке самолета». Член Политбюро обратился к Кустинову, уточнив о возможности проведения подобного полета. Министр обороны возражать не стал, как и министр авиационной промышленности. После консультации с Белкиным выслушали мнение генеральных конструкторов Самсонова и его коллеги из КБ Яковлева. «Стоит сказать, что представитель фирмы самолета вертикального взлета напрягся. Ха, он сейчас не в самом завидном положении». «Ты уверен, что в бою все пройдет гладко?» Шипнул мне на ухо Вигучев. сомневаешься в моей подготовке или будешь болеть за як?» «Просто ты выступаешь от имени Каба Сухова». «Никогда бы не подумал, что судьба моей фирмы будет зависеть от успеха фирмы-конкурента». Пока кое-кто из военачальников высказывал несогласие с продолжением демонстрации техники, очень активно вели себя журналисты. Они быстро что-то писали в блокноты, записывали информацию голосом на диктофон и пытались поймать в объектив серьезное лицо Русова. А он, в свою очередь, внимательно слушал Байрамова и генеральных конструкторов. «Все понятно. Руководство авиационной промышленности не против. Дмитрий Федорович, вы тоже?» – повернулся Кустинову Русов. «Да, если вы готовы, то я не против». «Вы, как ответственный в Политбюро за военно-промышленный комплекс, должны убедиться в правильности наших подходов к формированию палубной авиации», — ответил министр обороны. После этих слов меня удостоил радостной улыбки адмирал Горшков. Дважды герой Советского Союза подошел ко мне и одобрительно похлопал по плечу. «Сынок, не подведи», — сказал он и вернулся в гущу обсуждений. В сопровождении Сагита Русов пошел в сторону надстройки. Пока я следовал за ними, мог слышать замечания одного из генералов. Он пытался отговорить члена Политбюро от идеи полета. «Григорий Михайлович, вы в самом деле сядете в воспитательную машину?» Встал на пути русовый генерал. «Что вас смущает?» «Ну как же, мы много раз говорили, что не нужны нам эти Миги-Су. Корабль протащил горшков, а самолеты тянут вот эти деятели!» Кивнул он в сторону Белкина и Самсонова. Шедший рядом со мной Жора Вигучев объяснил, что это начальник главного политического управления Советской армии военно-морского флота. «В свое время он сразу после генерал-майора получил генерал армии!» «Блин, круче, чем Юрий Гагарин!» – посмеялся мой коллега. «Да уж, потрясающий рост!» Генерал армии продолжил убеждать Русова, но тот был непреклонен. «Это же опасно, Григорий Михайлович, в вашем-то возрасте!» член политбюро остановился и сурово посмотрел на генерала. это в ваши 75 уже опасно товарищ начальник главного политуправления а в мои годы еще не так все и печально тем более что для меня небо над черным морем почти родное григорий михайлович спасибо что беспокоитесь прервал его русов и проследовал дальше <связывая> интересно почему член политбюро так сказал о черном море много оно значит для этого человека. Пока Григория Михайловича готовили к вылету, я начал обсуждать с летчиком из конструкторского бюро Яковлева сценарий боя. «Давай лучше на ты, Володя», — представился он. «Сергей, да знаю я про тебя. Молодой, талантливый, дикорастущий. Супруг твой работает у нас». «Это мне известно. Ну, я про супруга и молодого, если что», — посмеялись мы с ним. «В уме я держал тот факт, что Руссову около 60 лет. Проводить бой по-взрослому с ним в задней кабине было бы опасно. Может, дядю наизнанку вывернуть?» «Сходимся на дальности 4. Отрабатываешь первым в заднюю и переднюю полусферы. Три срыва захвата и конец атаки сойдет?» «Сергей, ты... ты хоть представляешь, что будет с твоим пассажиром в кабине после такого маневрирования?» «Представляю, поэтому предлагаю не переусердствовать. Покажем члену Политбюро возможности на небольших перегрузках и разойдемся». «Ладно, но ты подашься нам хоть в одной атаке», — посмеялся Володя и пожал мне руку. «Ну, это будет сложно». Самолеты были готовы к вылету. Взлетную палубу начали освобождать, зазывая людей в надстройку корабля. Як-141 убрали на площадку, чтобы они не мешали моему взлету. Русов занял место в задней кабине. Для него нашли костюм ВМСК, а также летные ботинки. Надо было видеть его довольный вид, когда он сел на место Байрамова. Я начал запускаться. При этом старался отвечать на вопросы Григория Михайловича, который заинтересовался приборным оборудованием кабины. «Все мигает. Стрелки ходят плавно. Хм, не как раньше». Имели опыт летной работы? Спросил я, притягивая маску. Давно было дело. Ну ладно, к вылету готов. Як-141 тоже начал запускаться. Первым на палубу для взлета вырулил я с русовым. Самолет уперся основными колесами в задерживающее устройство. Пора прогревать двигатели. А вот так вот должен ходить ходуном современный истребитель? Спросил Русов. Миг гудел, вибрировал и начинал готовиться ко взлету, словно боксер к схватке. «Для меня это привычно, а вот Григорий Михайлович никогда не был в такой обстановке». «Большая мощность. Главное, как с этими нагрузками справляется планер. Раньше тоже так было, верно?» «Подтвердил», — ответил Русов. Двигатели прогрелись. Еще раз проверил параметры и приготовился ко взлету. Подсказал Русову, чтобы тот притянул посильнее ремни. Саламандра 088. Форсажи включены, ко взлету готов. Запросил я, как только перевел рычаги управления двигателями в положение форсированного режима. Дабло включения форсажа отработали. Самолет слегка присел на носовую стойку. Осталось только дождаться команды руководителя полетами. Есть форсаж. Взлет разрешил. Дал команду РП. Удерживающий самолет лопухи убрались, и МиГ-29 рванул вперед. Забежал на трамплин, отрыв, и начинаю чувствовать поиск опоры. Пара мгновений, и самолет начинает набирать высоту. «Убираем шасси. Вот и ваш первый взлет с авианесущего крейсера. Поздравляю, Григорий Михайлович!» «Думал, меня в жизни уже ничего не сможет удивить». «Набираем высоту и выходим в район работы». После того, как мы заняли зону, я стал выполнять плавные виражи с небольшим креном. При этом я постоянно интересовался состоянием второго члена экипажа. Григорий Михайлович отвечал бодро и просил за него не беспокоиться. Мол, он перегрузки переносит хорошо. Правда, его уверенность может скоро сойти на нет. 112 5000 занял. К работе готов. Услышал я доклад условного противника. Вот эта точка и есть наш противник в бою, верно? Конечно. На индикаторе справа от вас выводится информация от бортовой РЛС. Так что можете мне давать целеуказания. Ну, думаю, вы и без меня справитесь. А на борту ЯК-141 есть такие индикаторы? Ну, пока только информация с РЛС выводится на отдельный экран. Но фирма Яковлева готова поставить у себя на самолете индикаторы, подобные нашим. Офицер боевого управления на корабле вывел меня на встречный курс со 112 и продолжил наводить як 141 До цели 10. Проще было бы самому справиться с воздушным боем и не брать в кабину Русова, но нужно убедить его оказать влияние на военное руководство в деле развития наших самолетов. Иначе Чубов и старый генерал армии похоронят наши разработки на стадии испытаний». — скомандовал обушник. Спикировал вниз. Вот получился не такой резкий, какой обычно я делаю в воздушных боях. Иначе Григорий Михайлович размажет по кабине. Смотрю в стекло заднего вида. Вижу, как оппонент выполняет переворот и устремляется за мной. Но так, медленно. Ручку управления отклоняю влево, уходя с линии атаки. «Он провалился!» — подсказывает мне Русов. А политический деятель начал чувствовать азарт. Раз такие маневры он переносит хорошо, стоит усложнить обстановку. «Срыв захвата!» — говорит в эфир мой оппонент Володя. Слишком он подыграл в этой атаке. Продолжает меня преследовать. Надо хоть немного ему подставить спину. Выполняю вираж и начинаю заходить на выполнение петли. Сбрасываю скорость, чтобы он мог меня догнать. Радостно сообщает Володя в эфир. «Надо... надо маневрировать!» Подгоняет меня Русов. «Ах, и затягивает его бой!» «Не буду старика расстраивать!» Ручку управления слегка отклоняю на себя. Скорость падает. Даю вперед правую педаль и начинаю крутить бочку. Мой любимый маневр-кадушка сработал успешно. «Вот я уже сзади Владимира!» Прицел включил. Звуковой сигнал возвестил о захвате цели. На лобовом стекле горят буквы «ПР», что означает «пуск разрешен». «Пуск один, пуск два», — доложил я. «Понял вас. Выходим в исходные точки». Командует офицер боевого управления. Выравниваю самолет по горизонту и начинаю очередной разворот. Теперь Владимир сразу должен выйти в заднюю полусферу. Он сейчас пролетает рядом. Прибираю обороты, чтобы як вышел сзади меня. Снова командует офицер боевого управления. «Теперь уже я решил не откладывать все на потом. Переворот и пикирую вниз. Володе бы сделать то же самое, накрывать меня слева или справа. А он просто пошел снижаться по спирали. Эх, долго все это!» Пока он выполнил один разворот, я включил форсаж и начал косую петлю в его сторону. Дыхание даже немного сбил от столь резкого маневра. «Представляю, как тяжело товарищу Русову!» Раскачал мимо оппонента, чтобы он смог вновь выйти мне в заднюю полусферу. Летел немного выше него, чтобы исполнить еще один трюк. Такой маневр Русов запомнит надолго, да и летчика Бояковлива тоже. Выравниваю самолет, сбрасываю скорость до 550 километров в час. Теперь пора выполнить, пожалуй, самую красивую фигуру высшего пилотажа. Держитесь, сейчас будет кобра! «Предупреждаю я всех в эфир». Выдерживаю пару секунд, чтобы мой оппонент занял безопасное положение. Да и Русов был готов к торможению. Ручку управления резко отклоняю на себя. Слежу за указателем скорости, на котором значение устремилось к нулю. В районе груди все сдавило от перегрузки. Задираю нос почти на 90 градусов и толкаю ручку управления вперед. Добавляю оборотов, и вот мы с Григорием Михайловичем опять позади Як-141-го. Такую фигуру он исполнять не будет. Мне нельзя так явно показывать превосходство. Иначе жизнь самолета с вертикальным взлетом может закончиться. А ведь наработки яковлевцев будут востребованы в будущем. В следующей атаке я позволяю себя атаковать и выполнить условный пуск задание. Возвестил об окончании учебного боя офицер боевого управления. Владимир первым начал отворачивать на аэродром. Я же спокойно выполнил два размазанных виража. Саламандра 088, отхожу на лесную высота 5000. 088, понял. Состояние пассажира. Поинтересовался руководитель полетами. О, видимо, большие начальники уже собрались связываться с Федоровкой, чтобы там готовили врачей. «Второй! В норме!» — хриплым голосом ответил в эфир Русов. Стой, он перенес весь воздушный бой, и это в его-то годы. Хоть мы с Владимиром и не выходили на критические режимы полета, но нагрузка была солидной. Русов еще пару минут молчал, а потом вновь разговорился. «Эх, жаль, что скоро посадка. Хорошее завершение поездки вы мне устроили». «Нашей фирме приятно, что вы согласились». Впереди я увидел спутный след Як-141, которого мы пропустили вперед на посадку. Высота 3000, но отчетливо уже просматриваются очертания пляжей Евпатории. Руководитель полетами не торопился снижать нас и вывел прямо на аэродром. «Мне показалось, или вы старались меня жалеть в полете? Такое ощущение, что МиГ-29 дрался в полсилы», — спросил Русов, когда я выполнил отворот влево. «В вашем возрасте испытывать большие перегрузки не очень хорошо. Я же правильно понял, что определенное мнение о возможностях МиГ-29 у вас сложилось?» «Само собой. Я и до полета понимал, что это хороший самолет». «Сами не хотите попробовать? Готов передать вам управление». Возникла очередная пауза в разговоре. Похоже, Русов раздумывал над возможностью управления самолетом, но не ожидал, что я предложу ему это... Управление принять готов. «Понял. Передал». Убираю руку от ручки управления самолетом, а ноги слегка отделяю от педалей. Чувствую, как Русов пытается управлять. Он вполне уверенно выполняет вираж, выдерживая крен в 30 градусов. Просит сделать бочку, и она у него получается. Более сложные маневры решаем не делать. «Думаю, достаточно. Буду стал немного». Сказал довольный Русов с легкой одышкой в голосе. Посадку на аэродроме выполнили штатно. Пока заруливали на стоянку, я глазами искал какой-то представительский транспорт. Большого человека должны однозначно встречать. Как раз в районе центральной заправочной сгруппировались четыре машины марки «ГАЗ». Рядом с ними люди в костюмах, ищущие глазами нужный им самолет. «Вас уже встречает, Григорий Михайлович!» Обратил я внимание Русова. «Да, сегодня в Москву нужно лететь, много дел. Генеральному секретарю немного не здоровится, так что мы с товарищем Горбачевым пока, так сказать, на хозяйстве». «Интересно, а Русов в команде Михаила Сергеевича или все же представляет какой-то другой лагерь? Черненко, если следовать истории, очень болен. Следующим генсеком должен будет стать Горбачев». «Может, такой как Русов победит в партийной борьбе за власть?» Тогда история страны пойдет по другому сценарию. Без развала страны. После заруливания и выключения двигателей я вылез из кабины первым, чтобы помочь Григорию Михайловичу. В костюме ВМСК он изрядно вспотел, но был очень счастлив. «Ух, это было здорово! Не думал, что когда-нибудь придется вновь вступить в воздушный бой над Черным морем!» Крепко пожал мне руку Григорий Михайлович, когда с него сняли снаряжение, а помощники накинули на плечи куртку. На каких самолетах воевали? як 9 як 3 эксплуатировал. Служил в шестом гвардейском дважды краснознаменном истребителем полку, товарищ Родин. Два ордена Красной Звезды и Орден Ленина. Однажды даже встретился с Леонидом Ильичем Брежневым. И это за два года войны. Пройти подобный боевой путь мало кому удавался. Несколько минут Русов делился воспоминаниями о боях в небе Новороссийской и Крыма, Румынии и Болгарии. «Интересно было послушать о его боевом опыте». «Ну, довольно рассказов. Теперь ваш черед. Что у вас было за идея?» Спросил член политбюро, утираясь от пота. Я сразу изложил ему предложение о создании корабельного полка, который стал бы основой для палубной авиации. «И чем быстрее это сделать, с тем наш флаг будет чаще демонстрироваться в Мировом океане», закончил я. «Почему вы решили, что у меня есть возможность повлиять на министра обороны в этом вопросе? Его окружение вообще считает, что такие корабли с трамплином не нужны стране. Думаю, что после сегодняшнего полета вы убедились в ошибочности их мнения. Вы еще молоды, чтобы рассуждать так, Сергей Сергеевич. Но достаточно умен и настойчив, чтобы отстаивать свою точку зрения». Русов нахмурился, похлопал меня по плечу и пошел в сторону машин. Он мне ничего не ответил. Кажется, не сработал план. Прошло несколько секунд, прежде чем Григорий Михайлович остановился и обернулся. Хорошо, Родин. Только в качестве эксперимента я настоятельно порекомендую вашу идею маршалу Устинову. Также лично попрошу главкома ВМФ проследить, чтобы этот полк был уже через два года готов к боевой службе в Средиземном море. «Спасибо, Григорий Михайлович!» Русов кивнул и пошел дальше. «Похоже, что мой ход в банк сработал. Теперь работы прибавится, мама не горюй!»